Глава сорок Пожар третий. «Ирма! Ирма!» Прихожу в себя на руках Адаларда. Его лицо растеряно. Дракон шарит ладонями по моему телу. Пытается найти раны или еще что. Но ничего. «Ад!» — слабо зову я. «Родной, все хорошо. Он тут же тянет меня» и прижимает к груди. Быстрые поцелуи в лоб, висок, скулы, уголки губ, кажущееся рваным дыхание. Мне становится неловко. Прости, ад. Что случилось? Его пальцы путаются в моих волосах. Ты упала, а я не понял почему. Вокруг тишина, магия. Врагов не чувствую. Я только сейчас вспоминаю о том, где нахожусь. Оглядываюсь, но не вижу ни Элой, ни жрицы-отступницы. Только мы с адом и пылающая арка, давящая на нас своей мощью и сухим жаром. Не знаю, как объяснить. В глазах потемнело, потому я увидела Элой, твою маму. Адаларт настораживается. Я максимально подробно пересказываю ему все, что успела узнать в своем видении, второй раз удивляясь тому, как сильно искажена эта история. Мы ведь считали совершенно иначе, но сейчас очень многие вещи становятся на свои места. Реакция ада удивила. После моего рассказа он вдруг усмехается и трогает мой лоб. «Перегрелась?» «Вовсе нет», — надуваюсь я. «Ты мне не веришь?» Это звучит странно и очень спорно. Он поднимает голову и поворачивается к Арке так, будто может видеть своими черными глазами. «Я бы мог поспорить, отрицать и ругаться, но не стану». «Почему?» — хмурюсь я. «Потому что ты моя жена», — спокойно отвечает он. «К тому же у меня все равно нет других идей. Сделаем, как ты предлагаешь». Предлагаю. Я немного успела рассказать тебе о магии. Ад поднимается и подает мне руку. Да и сейчас не время заниматься обучением. Но мне нужна будет помощь, Эрма, А еще твое полное доверие. Готова доверить мне жизнь? Я хмурюсь сильнее. Какие странные у него вопросы. Ты о чем? Мы полетим прямо в пламя. Он указывает на арку кивком головы. Станешь моими глазами. Тебе придется выбирать направление. Я тоже буду прислушиваться к потокам магии. Но это не дает полной картины. Полетим? Именно. Но это не просто полет, как ты уже сама догадываешься. Испытание на порядок. Он опускает подбородок и уточняет. На очень большой порядок сложнее того, что мы проходили во время свадьбы. Здесь будет реально жарко. Я защищу тебя от огня, но ты должна доверять мне. Полностью. Лететь на слепом драконе? Что может пойти не так? Ад, ты сумасшедший. Знаю. Так что, готова?» Я медленно вдыхаю, затем с шумом выдыхаю и тоже смотрю на арку, понимая, что вопрос звучит исключительно из вежливости. «Куда я, собственно, денусь-то?» «Да и есть ли варианты?» «Нет, но давай отсюда выбираться», — я киваю на Сиджисфальда. «А что будет с ним? Он хотел, чтобы его вела я, но я понятия не имею, как это делать и чего он хотел». Адалард хмурится. «Метка на твоей руке еще не исчезла?» «Нет». «Славно. Это наша связь, Ирма. Так мы воздействуем друг на друга. И так я смогу тебя защитить. Я предполагаю, что он хотел связать свою душу с тобой, чтобы уже ты защищала его. Способов сделать это много, но суть одна. То, что метка цела, хорошо». Значит, я попробую сосредоточиться на нашей кровной связи и вытащить его в нормальный мир. Мы будем его спасать? Уточняю я. После того, что натворил? Он мой брат. Хмурится Аталард. Я знаю. Просто хотела убедиться, что мы не спасаем его только для того, чтобы издеваться над ним в реальном мире. Ад хмыкает. Нет. Он запутался, это верно, и дорого заплатил за свою ошибку. Душу мы ему не вернем, но бросить его здесь значит сделать еще одним призраком. Я улыбаюсь. Ад этого не увидит, но наверняка услышит по моему тону. «Ты все же поверил мне? Насчет мамы. Может, я ревную, что она пошла говорить с тобой, а не со мной?» — хмыкает он. А так получается, что она подло нашла союзника в лице тебя, чтобы затащить меня на трон. У нас же все равно не было выбора. Ты сам сказал, что мы... Ответить Адалард не успевает, но, скорее всего, просто не хочет. По воздуху ударяет поток магии, а после передо мной уже не мужчина, а огромное черное тело ящера, который тут же наклоняется и раскладывает крыло чтобы я могла на него забраться. Осторожно карабкаюсь по кожистой перепонке на спину. Тяжело вспоминать, в каком ужасе и напряжении была после нашей свадьбы, когда он просто прокатил меня по окрестностям, в относительной безопасности, не считая невесть откуда взявшихся гарпий. Добираюсь до места между лопатками, в котором можно удобно устроиться между шипов. Адаларт выпрямляется и оглядывается на меня. Его глаза некогда многогранные, будто ограненные драгоценные камни, все так же затянуты тьмой. И я не представляю, как он собирается лететь, а главное, как мне направлять его. Дракон продолжает выразительно смотреть на меня, будто чего-то ждет. И вдруг в голову приходит идея. «Бабочки!» Он же чувствует мою магию и может последовать за бабочкой. Решение оказалось настолько здравым, что я засомневалась, точно ли сама придумала. Может, это ад помог? Обхватываю один из шипов крепче и прикрываю глаза, чтобы сосредоточиться на магии. Адалард двигается. Судя по всему, подхватывает брата лапой и поворачивается к арке. Шаг, второй, третий набирает скорость, чтобы ударить крыльями еще несколько шагов, и он отрывается от земли. Арка все ближе, и мне в лицо бьет жар. Сердце обхватывает паника. Мы летим прямо туда, в пекло, боги! Я не боюсь огня, но этот, он по-настоящему меня пугает. Замечаю, что ад слегка ошибся с направлением. Сейчас его траектория лежит немного вбок, и он может зацепить крылом край. Спешно сосредотачиваюсь и на вдохе направляю неоформленный огненный шарик вдоль его позвоночника к голове. Смещаю в нужном направлении и ад поворачивается за ним. Безумие! Я, пожалуй, и правда сошла с ума, но этот способ управления драконом оказывается рабочим. Долго веселиться не выходит. Мы вырываемся на другую сторону и будто прошибаем собой кромку воды. Мир совершает кувырок, как если бы ад выполнил трюк, но вряд ли он рискнул бы делать такое со мной. Да и сидит еще в лапах. Надеюсь, он там в порядке. С меня-то кожа плавится, а он... Воздух жжет легкие. Кожу стянуло, будто из меня выпили всю воду. Глаза горят. Мы словно летим в ядовитом облаке, которое к тому же еще и горит. Земля поменялась местами с небом. Огненные искры висят в воздухе и обжигают, если попадают на кожу. Дракон не обращает ни на что внимания. Расправляет крылья и планирует среди огня и пыли. Он будто на своем месте, в гуще бури, эпицентре хаоса. Чувствую, что ему тоже сложно но виду не подает. Вспышка красной молнии справа. Ад едва успевает увернуться, не представляю, как он почувствовал ее здесь. Слева тоже что-то грохочет. а Адалард ныряет ниже, ближе к земле, но и там его поджидает опасность. Мы падаем в ущелье. Горный хребет вскидывает на нас острые клыки, и я спешно создаю новый сгусток, чтобы направить дракона в безопасном направлении. Мощный удар крыльями, и мы выравниваемся. Куда мы летим? И выберемся ли? Ад знает дорогу. Я обещала доверять ему, но в сложившейся ситуации мы будто во тьме. Летим, не зная куда, и сможем ли найти путь в наш мир. «Не сможете!» — вскрикивает истеричный голос призрака. «Совсем рядом!» Я поворачиваю голову вправо и замечаю среди облаков тень, а после — вспышку. Отрезко вскидывает крыло, защищая меня от удара, а потом с рыком кричит, потому как молния, я так понимаю, это была именно она, попадает ему в живот.